«Иди без меня, я не обижусь». Вспоминайте, сколько раз в жизни и от скольких женщин, будь то ваша мама, бабушка, сестра или возлюбленная, вам приходилось слышать эту фразу «Иди без меня, я не обижусь». Уж не знаю, как вы в таких ситуациях поступали, но если вдруг вы послушно уходили, то наверняка вам вслед летело что-то вроде «И ты вот так просто меня оставишь в таком состоянии?» Мнимая свобода действий, за которой непременно следует обида до тех пор, пока ты не сделаешь что-то такое, что будет достойно разрешения на прощение. Не так давно один умный человек сказал мне, что у каждого должно быть право на обиду, и если кто-то желает дуться, не нужно ему препятствовать. Но вот беда. Если дать волю дури обижаться каждый раз, когда она этого возжелает, есть риск из этого состояния не выйти никогда. Поэтому, пожалуй, да, право такое есть, но постараться перехватить и перенаправить это состояние все же можно. Здесь важно разобраться в механизме работы мозгов внутренней дуры, и тогда, возможно, станет чуточку проще. Разберем классическую ситуацию. Сборы в гости к друзьям или родственникам, не столь важно. Барышня заглядывает во все свои шкафы и либо не находит в них ничего подходящего, Либо обнаруживая так много платьев, комбинезонов и брючных костюмов, которые ни разу не надевала, что у нее начинается паника, а паника для внутренней дуры как легкое дуновение ветерка для не потухшей спички, вдохновляет на масштабное бедствие. Вне зависимости от того, одежды много или недостаточно, ответить на вопрос, что надеть, крайне тяжело. В случае с нехваткой нарядов все ясно, надо срочно идти в магазин, потому что весь гардероб уже ношен и переношен, и в очередной раз появляться на публике в одном и том же просто стыдно. А времени на шопинг прямо сейчас, как вы понимаете, у девушки нет. Понимая всю безвыходность ситуации и понятия не имея, как действовать, внутренняя дура впадает в привычное ей состояние и выбирает проверенный путь, истерику. Правда, поначалу очень спокойную, максимально сдержанную и добрую на первый взгляд. Кажется, будто она и вовсе не собирается скандалить, а элементарно, осознавая личную беспомощность, предлагает своему мужчине не решать проблему прямо сейчас, а сходить на мероприятие без нее, а уж потом разобраться с возникшими у нее вопросами. Если же наряда в перебор, девушка устраивает домашний показ мод, каждый раз оставаясь недовольна какой-то деталью своего образа. Здесь спина подчеркивается красиво, но без белья бюст смотрится не так эффектно. А тут ножка выглядит изящно, но вот рукава – тихий ужас. А здесь идеальная зона декольте, но оно какое-то длинноватое, а это шикарно, но под него совсем нет украшений. При таком раскладе вместе с внутренней дурой постепенно начинает заводиться и сам мужчина. Не понимая, почему его любимая дорогая так придирается к мелочам, ведь она прекрасна в любом облике. Правда, спустя 10-20 выходов на импровизированный подиум самым лучшим нарядом для нее ему кажется уютная домашняя пижамка. И как будто, расслышав его мысли, начинающая вскипать дура вдруг предлагает ему пойти на вечеринку в гордом одиночестве. Поскольку при двух этих раскладах мужчины изматываются до состояния вымоченной вафли, предложение пойти без своей спутницы кажется им довольно удачным. Но, боже мой, каким роковым оказывается согласие на это предложение дамы? Ведь искренне полагая, что женщина предложила разрешить внутренний спор насчет своего внешнего вида таким образом, парни попадаются на самую заметную удочку с огроменным крючком, на котором-то и червяка никакого не висело, так очевидно, что это ловушка. Но, увы, мужчины все равно попадаются. Ведь фразы вроде «иди без меня, я не обижусь» Из уст дамы звучат только за тем, чтобы их уши после этого насладились сладкими речами о том, что жизнь без нее бессмысленна, встреча с друзьями скучна и что если никуда не идет она, то он тоже немедленно скинет себя всю одежду и останется дома вместе с ней. Но бальзамчиком в ушки при таких условиях мужчины балуют нечасто. Самая распространенная реакция сильной половины человечества позитивностью не отличается. Парни либо уходят, хлопнув дверью и бросив напоследок в свою растерянную девушку пару ласковых, либо начинают нервно подбирать ей хоть что-нибудь, потому что в прошлый раз на приманку «иди без меня, я не обижусь» уже попадались. В любом случае, они дают внутренней дуре подпитку в виде негативных эмоций, которую она мгновенно и успешно использует для того, чтобы начать портить настроение себе и всем, кто попадается ей на пути. Как правило, пройдя этот трудный путь от отрицания к принятию, опоздав на час, а то и больше, на мероприятие парочка все же приходит. Они могут даже помириться и настроиться на чудесный вечер, пока едут в такси, а могут так и остаться в состоянии тихой войны взглядами до самого окончания вечера, а то и до самого утра, зависит от боевого настроя внутренней дуры и огнеупорной силы мужчины. Но в следующий раз, когда они снова начнут собираться на встречу к друзьям или родственникам, не столь важно, барышня заглянет во все свои шкафы и либо не найдет в них ничего, либо обнаружит так много платьев, комбинезонов и брючных костюмов, которые ни разу не надевала, что у нее начнется паника, очнется внутренняя дура и вновь прозвучит неизменная «Иди без меня, я не обижусь, умоляю, не уходите без нее, она обидится». Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру и постарайтесь быть логичными. Насколько это возможно. Всегда держите в голове мысль о том, что если вдруг вы что-нибудь предложите своему мужчине, то он может и согласиться. Например, действительно уйдет без вас. Вы же на самом деле этого не хотите. Так что следите за тем, что говорите. Парни всегда и все понимают буквально. Если нет, они просто опытные и периодически допускают мысль о том, что вы не всегда озвучиваете свои реальные мысли. Но такая сверхспособность дана не каждому, а кому она досталась, имейте в виду, в действии ее приводят далеко не всегда. Так что лучше скажите ему, чем он может помочь: подобрать серьги из вашей шкатулки, сделать выбор между двумя, максимум тремя образами или просто обнять вас, чтобы вы успокоились и смогли принять сложное решение, в чем пойти. Совет мужчинам: женщина никогда не хочет чтобы вы шли без нее. Запомните это как истину, спорить с которой бесполезно. Сами подумайте. Она перерывает шкафы, перемеривает десятки нарядов, прикладывает все свои украшения только ради того, чтобы не пойти. Согласитесь, странно, даже для нее. Так что если девушка дошла до состояния готовности произнести фразу «иди без меня», значит сейчас она находится в максимально уязвимом пограничном состоянии вывести из которого способны только вы. Можно, конечно, еще вывести ее из себя, тут уж выбор за вами. Как выводить из себя, вы знаете. А вот как сделать так, чтобы она расслабилась, поняла, что она чертовски хороша в каждом из этих нарядов, и что единственное, что ей нужно, чтобы выглядеть лучше всех, надеть любой из них? Все просто. Скажите ей об этом. Если все это вы еще и сопроводите нежными объятиями и закрепите поцелуем, Результат не заставит себя ждать. Через пару минут она будет стоять у порога одетая, готовая, улыбающаяся. Тут, правда, может возникнуть проблема с выбором верхней одежды, но вы уже знаете, как быть.